Глава двадцать девятая. Особняк встречает меня какой-то мрачной пустотой. Я не радуюсь возвращению домой, потому что предыдущий год я жила тут как в клетке, а любила это место ранее, когда все в моей жизни казалось прекрасным и ясным. Марат не отпускает мою руку, пока мы идем по коридору. Его пальцы сжимают мое запястье так крепко, что на коже останутся синяки. Но я не сопротивляюсь. Я сделала выбор. Ты скучала по дому? Его вопрос похож на издевку, будто он знает ответ заранее. Я молчу, потому что меня тошнит от всего происходящего, и от Марата меня тоже тошнит. Валеев останавливается перед дверью спальни, которая была когда-то нашей, а потом стала его. Той самой, где я провела последнюю ночь перед побегом. «Все осталось, как было», — говорит он, распахивая дверь. И правда, вся мебель на прежних местах. Кажется, что даже бокалы и корзина с фруктами стоят там же, где мы оставили их в нашу последнюю совместную ночь. Завтра же все вещи из гостевой спальни перенесут сюда. Марат говорит спокойно, но я слышу взволнованные нотки в его голосе. Будто он взбудоражен возвращением своей игрушки. Ты спал здесь с другими женщинами? Зачем-то, спрашиваю я. Хотя меня не должно волновать, чем был занят мой муж, пока меня не было. Ревнуешь? Усмехается он. Брезгую, морщусь, вспоминая ту самую ночь, когда я застала его с моей лучшей подругой. Нет, это наша спальня, и здесь больше не будет других женщин. К тому же теперь мы начинаем все заново, следит внимательно за выражением моего лица. А я все еще нахожусь в шоке от того, что все здесь выглядит так, будто я не исчезала на месяцы, будто не пыталась начать новую жизнь. Ты думал, я вернусь? спрашиваю, не понимая, почему он все оставил, как и было. Я в этом не сомневался. Он встает напротив меня и смотрит, как хищник на жертву. В его глазах огонь, и ноздри широко раздуваются, будто он в нетерпении. Пальцы Марата скользят по моей шее, останавливаясь на цепочке, которую я так и не сняла. Подарок на первую годовщину. «Ты могла продать ее, но не сделала этого. Почему?» Я отвожу взгляд, потому что не знаю, как ответить. Мне казалось, что я не должна полностью стирать его из своего прошлого, потому что оно помогает мне помнить, какими чудовищами бывают люди. «Марьяна, почему?» «Ты бы нашел меня быстрее, окажись цепочка в ломбарде». «Умная девочка!» Марат скользит пальцем по моим ключицам. Ухмыляется, будто все идет по его плану. «На самом деле ты не продала ее потому, что ты все еще моя!» Его губы прижимаются к моим в жестком, почти болезненном поцелуе. Это не ласка, это метка. Я не отвечаю и не отталкиваю. Перед глазами до сих пор лицо мужчины, жизнь которого по моей вине в опасности. «Завтра в семь утра за тобой заедет Лев. Ты едешь в клинику», — говорит он, отстраняясь. «Зачем?» «Проверим, как ты вела себя все эти месяцы. Или, может, у тебя осталась от меня тайна?» Возможно, я сделал тебе подарок, который ты хочешь от меня скрыть. Меня будто окатывает ледяной водой. Он говорит о ребенке. Ты же понимаешь, что шансы ничтожны. Пытаюсь как-то отговорить его от этой идеи. Но не нулевые. Он продолжает осматривать меня. Сейчас я уеду. Подтирать всю ту грязь, что пришлось развести в поисках тебя. Поэтому сегодня твоя задача выспаться. Он поворачивается к выходу, но на пороге останавливается. «Ах да, Марьяна!» «Что? Если ты снова попробуешь сбежать...» Он оглядывается через плечо, и в его глазах языки адского пламени. «Я сожгу весь этот город и каждого, кто помог тебе, но найду тебя. И тогда никакие тахировы -то тебя не спасут». Дверь закрывается с глухим звуком. «Я остаюсь одна. Свобода длилась ровно три месяца. А теперь мне снова придется играть по его правилам». Но в этот раз игра будет гораздо болезненнее. Потому что я вернулась в этот дом не одна. У меня под сердцем растет его ребенок. И Валеев ни за что не должен узнать об этом.